глава 51 гриша сообщение пришло на аккаунт матвея и сердце у меня слегка ёкнуло потому что я уже предчувствовал насчет чего хочет посоветоваться лера матвей привет у меня все отлично как сама что тебя беспокоит лера да не то чтобы очень беспокоит просто я немного в растерянности матвей рассказывай помогу чем смогу Я стал неторопливо одеваться в чистую одежду, постоянно поглядывая в телефон. Ромка, поняв, что я уже не обращаю на него никакого внимания, плюнул на все свои нравоучения и ушел. А я, немного нервничая, ждал Лериных откровений. Наконец, телефон снова ожил. «Лера, понимаешь, тут такое дело. Один друг, просто друг, пригласил меня отправиться вместе с ним в путешествие на мотоцикле. И я не знаю, что делать». Подскажи мне, я хмыкнул, и обрадовавшись своей догадливости и огорчившись, что за советом Лера побежала к другому мужику, с которым, к тому же, еще и трахалась. Да, виртуально. И мужиком этим все равно был я. Только вот для Леры все было совершенно иначе. Как бы я поступил, будь я действительно Матвеем, да я бы мозг ей взъебал за такие вопросы. Это что за хрень? с другим парнем ехать куда-то, ну и знает куда? Но я ведь не Матвей. Точнее, Матвей, который уже заманался отыгрывать двойную роль, ни в одной из которых не был до конца сам собой. Матвей, ты бы хотела знать мое мнение? Почему? Лера, потому что доверяю тебе, ответила Лера, что снова и обрадовала, и огорчила меня. Матвей, а этому парню ты доверяешь? Лера, честно? Матвей, конечно, честно. Лера, да, я ему доверяю, очень доверяю. Он, правда, мне очень хороший друг. Друг. И все-таки друг. Очень хороший, но друг. Матвей, тогда я не понимаю твоих сомнений. Раз у тебя есть очень хороший друг, которому ты полностью доверяешь, почему бы вам не поехать вместе в путешествие? Что в этом такого? Лера, дело в том что я скорее не доверяю самой себе. Вот это был интересный поворот. Такого ответа я никак не ожидал. Матвей, что ты имеешь в виду? Уж не влюбилась ли ты в этого друга часом? Смайл. Лера, нет, ты что, ты не так понял? Облом. Лера продолжал что-то писать, и я тем временем направлялся на стоянку за байком. Не сказать, что я очень рассчитывал на подтверждение своей псевдошутки, но крохотная надежда у меня все-таки была. Лера, я не знаю, как тебе объяснить. Я очень хочу объяснить, но не знаю, как. Матвей, просто говори, как есть. Лера. Хорошо. Ко мне приезжала мама. Она мне мозг вскрыла ржавой отверткой, что я неправильно живу, сама не знаю, чего хочу, никуда не стремлюсь, все делаю фигово и так далее». И мне так плохо стало после ее визита, как будто каток по мне проехал. Я даже подумала, что она наверняка в чем-то права. Я перечитал Лерина послание, но так и не понял, куда она клонит. Только спросил аккуратно. Матвей, а в чем она права? Лера, да во всем. Я действительно многого не понимаю в своей жизни. И, может, правда что-то не то делаю, может... Не знаю. Не знаю. Хм... Я пока не торопился заводить мотор и решил все-таки договорить с Лерой, пока не появится какая-то ясность. Матвей, а как визит мамы связан с предложением твоего друга? Лера, напрямую. Матвей, напрямую? Каким же образом? Лера, грустный смайлик. Если бы мама узнала, что я собралась ехать в путешествие с каким-то парнем, да еще на мотоциклах, Она бы не просто выклевала мне мозг. Она бы убила меня на месте, а потом приковала бы цепью к батарее, а потом еще раз убила бы. Матвей, смеющийся смайлик. То, что мертво, умереть не может. Лера, это точно. Смеющийся смайлик. Матвей, Лера, а если серьезно, то ты ведь сама мне говорила, что хотела изменить свою жизнь, что сама давно мечтала выйти из-под гнета родителей. Ты хотела свободы, помнишь? Лера, да, все так. Грустный смайлик. Матвей, так что же ты думаешь, мама просто от тебя отвяжется и больше не станет трепать тебе нервы? Поверь, так это не работает. Она всегда будет пытаться снова управлять тобой. Лера, и что же тогда делать? Матвей, гнуть свою линию и жить так, как тебе хочется. Вот ты хочешь поехать в это мотопутешествие? Только честно. Я отправил свой вопрос и тут же почувствовал, как жарко мне стало. Не только от краснодарского солнышка, но и потому, что пульс мой разогнался на все двести двадцать, пока я ждал ответа. «Лера, честно?» «Матвей, да». «Да что ж она тянет-то? Как будто специально издевается». «Лера, если честно, я... не знаю. Точнее, я хочу. Да». «Хочу, но боюсь». «Не знаю, как я сдержался от того, чтобы начать целоваться с экраном, но все-таки утерпел». «Матвей, чего боишься? Ты же вроде доверяешь своему другу». «Лера». «И не доверяю себе. Потому что я ничего такого в жизни не делала». Я не знаю, как себя вести, что может случиться, как это все возможно организовать. А, -а, а, у меня голова кругом, а тут еще и мама. Матвей, спокойствие, только спокойствие. Я сам себе невольно улыбнулся, а в ответ от Леры получил, возможно, схожую улыбку. Лера, я стараюсь. Смайл. Матвей, послушай, если ты хочешь, ты должна поехать. Понимаешь? «Думаю, твой друг справится и без твоих знаний. Раз он тебя пригласил, значит, что-то понимает в этом». «Лера, ты правда так думаешь? Ну, что мне надо поехать?» «Правда, Лера. Да, я реально так думаю, блять. «Матвей, решать тебе. Но если не поедешь, скорее всего, очень пожалеешь впоследствии». Внезапно зеленый индикатор на Лерином профиле погас, И появилась надпись «Оффлайн». Лера ничего не отвечала мне несколько минут. Наверное, отвлекла работа или другие дела. Ждать дольше смысла не было. Я оседлал моц и поехал домой. Еще в пути я почувствовала вибрацию нового сообщения, но смог посмотреть его, лишь когда запарковался у себя во дворике. Я не удивился тому, что послание пришло от Леры. Зато чуть не покачнула при осознании того, что писала она уже не Матвею. Лера. Привет, Гриш. Я тут подумала насчет мототрипа и решила, что... А почему бы и да? В общем, поехали. Я согласна.